Владимир Гордеев Корона Один Кочергин Павел Юрьевич ехал на дачу, с удовольствием слушаясь в монотонный гул электрички, полюбившейся еще в детстве. Всю неделю, раскладывая товар по полкам в строительном магазине, Павел Юрьевич только и думал, что о выходных. Более молодые коллеги потрунивали над ним, называя динозавром мерчендайзинга. «Для динозавра за 40 я неплохо сохранился», – отшучивался в ответ Павел Юрьевич. Он не обижался. Откуда молодым людям знать, как сложно найти работу, когда тебе за 40 и нет образования? С другой стороны, чего еще ему хотеть? Работа мерчендайзером оставляла достаточно свободного времени и вполне обеспечивала его одного. Жаль, конечно, что не сложилась семейная жизнь, обе попытки закончились разводом. Но зато никто не мешал выпить после работы пару баночек крепкого пивка и поиграть в компьютер. Да и фильмы на вечер одному выбирать проще, но главное Никто не путается под ногами, когда наступает сезон грибов или рыбалки. Николай, охранник из магазина, только вздыхает, когда слышит о рыбалке. А рыбнуться не может. Жена и дети крепко держат, как якорь. Павел Юрьевич невольно улыбнулся столь меткому сравнению. Пожалел, что не с кем поделиться, и решил обязательно выдать его кольке при первом удобном случае. Электричка сбавила ход, и Павел Юрьевич поднялся с места. Вскинул на плечо рюкзак и начал пробиваться к выходу. За окном мелькал лес. Показалась знакомая платформа. 2 Музыка леса, шумела листва. Эхом разносился стук дятла. Поскрипывали на ветру сосны великаны. Давно свернув с тропинки, Павел Юрьевич беззабучно шел по ковру из листьев и травы. Словно охотник, затаив дыхание, высматривал он грибы. Вот мухомор с красной шляпкой. Знаем мы его, специально отвлекает. Сыроежки, поеденные насекомыми, выглядывают то тут, то там. Но опытный грибник их не берет. только место занимают. А вот это наш клиент. Довольно крякнув, Павел Юрьевич присел на корточки и аккуратно срезал перочиным ножом крепкий подберезовик. Положил в пакет, огляделся. Вот и еще парочка. А это что там за яркое пятно впереди? Точно, семейство лисичек. Рыженькие, красивые, все как на подбор. Павел Юрьевич поспешил к ним, словно опасаясь, что лисички убегут. День выдался удачный. Тепло, но не душно, влажно, но не сыро, солнышко поблескивает среди крон деревьев и запах, запах леса, трав, грибов. Что еще нужно? А впереди приятный вечер. Томятся в холодильнике полторашки с пивом, заготовлена курочка для шашлыка, да и грибов на жареху чувствуется будет больше, чем достаточно. Встав в полный рост, Павел Юрьевич обтер лезвие ножа сорванным листком и сладко потянулся. а завтра чуть свет на рыбалку. Подул ветер. Солнечный луч, прорвавшись сквозь листву, дотянулся до самой чащи. Среди бурелома что-то блеснуло. Этого мгновение оказалось достаточно для того, чтобы разжечь любопытство. В другой день Павел Юрьевич не обратил бы внимания. Охота ноги ломать, пробираясь в чащу. Но хорошее настроение способствует желанию пускаться в приключения. Оставив пакет под деревом, он решительно направился к бурелому, туда, где заметил мимолетный блеск. Скорее всего, это кусок битого стекла или фольга бликуют на солнце, но убедиться не помешает. Чувствуя себя хозяином леса, обходящим владения, Павел Юрьевич перелез через пару поваленных деревьев. Под ногами хрустели трухлявые ветки. Едва миновав завал, мужчина оказался на узкой, незаметной издали тропке. уходящий куда-то вглубь леса, повеяло болотом. У самой тропки по деревам лежал предмет, блеск которого и привлек внимание мужчины. Среди листвы, в траве, лежала корона. Самая настоящая корона. Такие рисуют у королей в сказках. Круглая, с заостренными смотрящими вверх концами, похожими на шипы. Сделанная из темно-желтого золота. покрытая множеством драгоценных камней. Затаив дыхание, Павел Юрьевич медленно посмотрел по сторонам, ожидая заметить того, кто устроил эту шутку. Но лес безмолвствовал. Мужчина потер глаза и снова взглянул на корону. Она лежала на том же месте. Величественная и даже надменная. «Муляж», – прошептал Павел Юрьевич, обтер спотевшей ладони штаны и коснулся короны. Сердце замерло. Никакого пластика. Холодный, благородный металл. Вес короны говорил сам за себя. Полновесное золото. Павел Юрьевич не сомневался в этом. Держа корону в руках, он снова огляделся по сторонам. Никого. Медленно ступая по тропинке, он вышел к дереву, где стоял его пакет, вынырнув прямо из кустов. Одним движением вытряхнув весь улов грибов на землю, Павел Юрьевич аккуратно положил находку в пакет. Всю дорогу до дачи он озирался по сторонам и заглядывал в пакет, проверяя, не привиделось ли ему все это. 3. Остат огня Павел Юрьевич ждал, что в дверь вот-вот постучат и обвинят его в воровстве, в хищении, в сокрытии, в чем угодно, но главное заберут ценную находку. Для успокоения нервов и приведения мыслей в порядок он подтягивал пиво, припасенное на вечер, и ежечасно курил на крыльце, вглядываясь в дорогу за забором. Так продолжалось, пока соседка по даче, тетя Клава, ковырявшаяся у себя в огороде, не окликнула его через забор. «Здравствуй, Павел! Ждёшь кого?» От неожиданности Павел Юрьевич стушевался, выдал ответ что-то не очень убедительное и скрылся в домике. Лишь с наступлением сумерек мужчина решился достать заветный пакет из-под кровати, куда спрятал его по возвращении из леса. Задёрнув шторы и заперев дверь на крючок, Павел Юрьевич зажёг настольную лампу и погасил верхний свет. Закончив приготовление, он аккуратно извлёк корону из пакета и положил в центр стола, а сам сел напротив неё на табурет, чувствуя, как всё тело бросило в жар. Спустя несколько минут сердце успокоилось, и дыхание вернулось. Павел Юрьевич даже позволил себе допить начатый стакан пива и налить новый. «А, собственно, почему бы и нет?» – подумал он, глядя на корону с меньшей робостью. «Почему, собственно, я этого не заслужил?» «Очень даже заслужил!» Он поднялся с табурета, прошёлся по единственной комнате дачного домика, остановился напротив большого зеркала, висевшего у двери, и посмотрел на себя. Возраст брал своё. Явно проступал животик. Залысины на лбу увеличились, волосы заметно поредели, и седых прибавилось. Лицо уже начинало напоминать восковую маску, оплавившуюся вблизи огня. «Чем не монарх?» – спросил он себя с грустной усмешкой – взглянул на корону и полез доставать заначку. В тумбочке у кровати лежала металлическая фляжка, объёмом на четверть литра, наполненная самогоном. Презент от Николая, ещё по случаю 1 мая. Единственной отдушиной в семейной жизни охранника являлась тёща, великолепно готовившая самогон, настоянный на кедровых орешках. Павел Юрьевич берёг заветный напиток для особого случая – закрытия рыбацкого сезона. но решил сделать исключение. «Употребить 50 грамм не повредит», – думал он, отыскав среди посуды над умывальником стопку. Сполоснув от пыли, мужчина с нетерпением наполнил ее перламутровой жидкостью. По телу разлилось тепло. Через вены будто пустили жидкую эйфорию. Не желая терять этого ощущения, Павел Юрьевич в догадку сушил еще одну стопку, после чего присел на табурет. Взял с тумбочки сигареты и закурил прямо в доме, чего обычно себе не позволял. Окутанная сигаретной дымкой корона казалась призрачным миражом, который вот-вот растает, едва путник коснётся его. «А что, если примерить?» произнёс вслух Павел Юрьевич. И, посчитав идею очень удачной, употребил по этому случаю ещё 50 грамм. Взяв двумя руками корону, Мужчина испытал новый прилив восторга, ощущая ее значительный вес. Не торопясь, вальяжно подойдя к зеркалу, Павел Юрьевич водрузил корону себе на голову. Теперь сомнений быть не могло. В зеркале отражался настоящий монарх. В фигуре появилась особая стать. Залысины свидетельствовали о мудрости прожитых лет. В лице чувствовалось что-то властное. Павел Юрьевич подошёл к столу и налил из фляжки мерцающий при свете напиток. Встал перед зеркалом и выпил. Но уже иначе, не торопясь, с чувством достоинства. «Динозавр!» – произнёс он, обращаясь к незримым слушателям. «Видели бы вы меня сейчас, чернь и плебеи!» Он скинул руку на манер человека, вещающего перед толпой. Постоял так -то минуту, после чего притащил из-за угла старый стул. Поставил его перед зеркалом и сел в задумчивой позе. Стул справился со своей задачей, искусно заменив трон и дополнив композицию. Попозировав немного, Павел Юрьевич откинулся на спинку и предался размышлениям. Тело окутывало тепло, мышцы расслабились, самогон сделал свое дело. Павел Юрьевич невольно прикрыл глаза, подбородок медленно опустился на грудь, мужчина задремал. 4. Раздался стук в дверь. Павел Юрьевич встрепенулся и поднялся на ноги, опрокинув при этом на пол стул. Стук повторился. Судя по часам на стене, проспал он не больше получаса. Протирая слепающиеся глаза, мужчина откинул крючок и открыл дверь. Сон мгновенно вылетел из его головы. На пороге стоял стройный юноша, не старше двадцати лет, облаченный в бархатный зеленый камзол, такие же штаны и красные сапожки. Голову юноши украшал берет в тон костюму с длинным пером. «Доброй ночи, сир!» – произнес юноша звонким голосом, и сделал изящный поклон. «Позвольте мне приветствовать вас от имени затерянного королевства!» Павел Юрьевич с ужасом коснулся головы. Так и есть, корона по-прежнему оставалась на ней. Вот почему этот странный паренёк обращается к нему сир и мелет про какие-то королевства, насмехается. «Вы, простите, кто?» выдавил из себя мужчина, пытаясь сообразить, стоит ли снимать корону или лучше её не замечать. Молодой человек приосанился и улыбнулся, обнажив белые ровные зубы. «Я вестник!» – ответил он с гордостью и снова поклонился. «Прислан из затерянного королевства, дабы приветствовать преемника короны и указать ему путь». Выслушав слова вестника, Павел Юрьевич почесал лоб, при этом сдвинув корону несколько на затылок. «Во-первых, попрошу вас говорить несколько тише, соседи спят», – обратился он к юноше, вглядываясь в темноту, не загорелся ли свет на соседних дачах. А во-вторых, потрудитесь объяснить, о каком избраннике идет речь. Юноша отступил на шаг, и мужчина было решил, что он уйдет. Но вместо этого молодой человек картинно опустился на одно колено и склонил голову. «Я говорю о вас, сир», – сказал он с волнением в голосе. «Корона сделала свой выбор, и теперь все затерянное королевство – готовиться к праздничной встрече нового правителя. У Павла Юрьевича пересохло во рту. Он молча подошел к столику и прямо из горлышка допил содержимое фляжки. Когда мужчина вернулся к двери, вестник уже стоял за забором. «Сир, вы должны идти к той самой тропе, где встретили корону», сказал он, глядя на Павла Юрьевича. «Дорогу вам укажут. Поторопитесь, нужно успеть до рассвета. А я помчусь вперед». А повести в королевство о вашем появлении выкрикнув последние слова вестник поклонился и исчез в темноте оставив павла юрьевича 5. Поплутав с фонарем по ночному лесу, Павел Юрьевич все же нашел место, откуда утром приметил корону. Благо, именно там он оставил все найденные грибы, которые и послужили ориентиром. С волнением раздвинув кусты, скрывавшие начало заветной тропинки, мужчина понял, что фонарь ему больше не нужен. По земле вдоль тропки, словно гирлянды, мерцали две линии крупных светлячков. Обрамленная их желто-зеленым светом, дорожка убегала в глубь леса, будто маня за собой. Павел Юрьевич бросил фонарь на землю. Помешкав минуту, залпом допил последнюю полторашку пива, которую прихватил с собой. Бросил пустую тару рядом с фонарем, утер рот рукавом и двинулся вперед. Вот и оценили каждого по достоинству, размышлял он, идя по тропке. От выпитого мужчина покачивалась стороны в сторону. Думали я состарюсь среди этих полок, динозавр, но жизнь Все расставило по местам. На мгновение мужчина замер. Проверил карманы и с облегчением вынул из одного пачку сигарет. Закурив, он продолжил путь. «Вот так вот, из грязи в князи!» Ночной воздух будоражил. Хотелось кричать от восторга и волнения. Павел Юрьевич погладил корону на голове. «Узнаете теперь, кто такой Кочергин Павел Юрьевич. Выкуплю ваш чертов магазин». и буду вызывать каждого по очереди в свой кабинет. В ногах станете валяться, чтобы не выгонял. В ногах. Каждого заставлю полки мыть. Динозавр. Ваши шуточки выйдут вам боком. Попомните. Только Коля. Да и тот хорош. Тоже зубоскарил за спиной. Думал, я не знаю. Вечно с сочувствием. Словно у него жизнь лучше сложилась. Но теперь ничего, всё по-другому будет». Мужчина бросил окурок. Тот упал в сухую траву, и в воздух мгновенно потянулась струйка дыма. В другое время Павел Юрьевич прошел бы мимо, но теперь считал лес почти своим. Поэтому он тяжело вздохнул, перешагнул линию светлячков и затушил тлеющий бычок. Возвращаясь на тропинку, он оступился и случайно раздавил одного из светлячков. Хватило секунды, чтобы мужчина осознал непоправимость случившегося, Лес словно замер на мгновение, и светлячки начали гаснуть один за другим. Свет уносился вперед с неимоверной быстротой. Павел Юрьевич бросился вслед исчезающему свету. Впереди еще виднелись желтоватые огоньки, а он уже находился в кромешной темноте. В голове шумело, дыхание сбилось, ноги заплетались. Вот, вот он свет впереди. Запнувшись за торчащий из земли корень, Павел Юрьевич кубарем полетел на землю. Едва придя в себя, он вскочил на ноги. Вокруг царил непроглядный мрак. Тени кустов и деревьев. Звездное небо над головой, ветви, словно руки, тянущиеся к тебе. «Нет, нет, нет!» Повторял мужчина, топчась на месте и крутя головой. Мерцание всего в паре метров за деревьями. Хватаясь за этот последний шанс, Павел Юрьевич бросился вперед, не разбирая дороги. но, едва достигнув призрачного света, замер на месте. Это болото. Болото излучало едва зримый, фосфорицирующий свет. Павел Юрьевич стоял в болотной грязи и чуть сдерживался, чтобы не заплакать. Так не должно было произойти. Его ждут в затерянном королевстве. Корона. Корона выбрала его. Мужчина коснулся головы. Короны не было. Едва не вскрикнув, он обернулся, жадно глядя по сторонам. Корона лежала под деревом, в нескольких метрах от него, поблескивая в призрачном свете луны. Павел Юрьевич сделал шаг вперед, желая как можно скорее водрузить ее обратно на голову. Ведь все это лишь случайность. Вестник обязательно придет снова и отведет его в затерянное королевство, где уже готова торжественная встреча. Послышался неприятный чавкающий звук, и нога провалилась в болото по самое колено. «Как же я предстану перед подданными весь в грязи?» – подумал мужчина, стараясь удобнее опереться и вытащить ногу. Но тут ступня второй ноги начала погружаться в холодную жижу. Павел Юрьевич взглянул на корону, словно это не он застрял в болоте, а корона неведомым способом удалялась от него. Ухватившись за ветку ближайшего дерева, Павел Юрьевич сделал неимоверный рывок и, казалось, высвободился на мгновение, но ветка обломилась и осталась у него в руках. Потеряв равновесие, мужчина упал в воду. Трепыхаясь, словно рыба на суше, он не находил твердой почвы для опоры. Голова шла кругом. Казалось, что оттуда, с самого дна полота, его касаются сотни ледяных рук, затягивая все глубже. Павел Юрьевич рвался из последних сил, не веря, что выхода нет. Даже когда все тело его погрузилось в вязкую холодную жижу, и он едва мог пошевелить пальцами. Когда в рот попала вода с привкусом тины тухлятины, даже тогда он не сводил взгляда заветного артефакта, но уже не был уверен в том, что это действительно корона, а не поблескивающая при лунном свете разбитая бутылка.